Однако на следующий день платья у неё уже не было. На полу её комнаты побывали в свой черёд шубки, платья, одеяла, тостер с осокой выжималки, что давал ей богатый сестра, но ни один из этих предметов здесь не остался. В городе шёл нескончаемый обмен. В некоторых уголках парка, в местах сноса отслуживших строений, в метро она жила от одной такой операции до другой. А я стылегла её сокровище. С тех пор, как я оказалась там, она никогда не оставалась в своём логове. Забежав, окликала: "Профессор! Профессор!" и, убедившись, что я не исчезла, успокоенная, тут же снова уходила. В покрытых расплывчатыми пятнами стенах каморки я сделался вторым внутренним миром, целиком погрузившись в её ярко-фиолетовую суть. Мой взгляд купался в вечно-сиреневом И, видя, как она вышагивает взад-вперед по улице, я понимала, что она — моя внешняя оболочка. Ее запахи стали моими, моими были и лохмоть ее прошлого. Этот ярко-фиолетовый взгляд казалось безостановочно, как обезумевшее животное, бьющееся у порога ее кожи. Чужие взгляды так дробили ее мозг, что говорить она могла лишь обрывками фразы. а у меня больше не осталось слов. Но ее жизнь превратилась в мою. Я, например, знала все комнаты, что раньше служили ей мимолетным убежищем, и квартиру ее сестры в красивом доме на парк-авеню, и психиатрическую клинику в Бельвью, и комнаты в отелях, за которые платили социальные службы, длинная череда гостиничных номеров, а также конторы приема заявок на пособия, куда она даже обратится вне. не удосужилась. Она не принимала наркотиков, не занималась проституцией, но иногда на неё находило. Тогда она бежала к автобусу, забиралась в него, усаживалась забившусь в угол, и её лицо всё корёжилось в ужасающих гримасах. Я следовал за ней. Она сидела, обхватив голову руками, и мне казалось, что я вижу обжигающие неотвязные краски, терзающие её мозг. Люди входили, садились подальше от нас, и когда я смотрела на них, не её, а их лица казались мне странными, какие-то фальшивые краски, искусственные выражения. Но нестерпимо было оставаться вот так на виду в этой нелепой позиции, отрешённой от других тел, других кусков своего тела, отделённой от них расстоянием в несколько метров, слоями одежды. кожей. Мне хотелось из-под тяжка подкрасться к ним, проворным пальцем коснуться с внутренней стороны скрывающие их нелепой маски. Как только мой взгляд останавливался на ком-нибудь из окружающих меня тел, это на них действовало, словно кислота, разъедало. Тонкая пленка вздувалась волдырями, коробилась и спадала. Под одеждой я видела кожу под кожей краски плоти. Она была сизый, как сливы, когда они уже перезрели, или пурпурный, как искусанные губы, а порой нежно-сиреневый, как трепещущие вены, когда они выходят на поверхность, и ещё иногда потемневший, почти чёрный. И такого чёрного цвета нельзя не возжелать. Пусть и поневоле, невозможно не захотеть прижать его к груди, крепко стиснуть, впиваясь в его Чем более отталкивала его непрозрачность, тем неиствее, неодолимее становилась жажда проникнуть. Цвета плоти фиолетовые, пурпурные, сиреневые, чёрные. Можно ли приближаться к ним без трепета? Как не пронзить бледной оболочку кожи, удерживающую их в плену, не прорваться внутрь силой? Моё тело ценой кошмарных усилий удерживалось от этого соблазна. Тогда я говорила себе, что, может, статься, хорошо было бы дать себе волю зайти слишком далеко, чтобы удостовериться. Да, я познала себя до конца, овладела собой. Пусть даже расплатой станет немедленная смерть. Оттенки фиолетового отравляли меня, и я преследовала их со страстной ненавистью. «Мой муж сообщил, что разводится со мной». Это меня не удивило. Чтобы не потерять его окончательно, мне бы надо снова всплыть на поверхность туда, откуда я ещё могла разглядеть его.